Груда бумаг на столе удручала неимоверно. Иногда Корду было просто страшно смотреть на бумажную армию, оккупировавшую этот полированный плацдарм и готовую вторгнуться в его жизнь. Счета, доклады, рапорты, распоряжения. Все они хотели затянуть его в мелкое, но вязкое болото, заставить растратить очередной день на пустяки. Прожить его так, что нечего будет вспомнить, когда придет время ложиться спать. В другое время капитан без промедления атаковал бы превосходящие силы противника и заставил бы его отступить в деревянные ящички в стенных шкафах. Но сегодня ему не хотелось сражаться. Он чувствовал, как киор Черный смеется, предлагая скинуть все бумажки на пол, придавить их сапогом и отправиться в особняк Броков. Чтобы рассказать Эветте, ее план удался и, возможно, получить награду. Но Кор Демистон не мог позволить себе такого. Он должен делать вид, что не было этой короткой ночи, не было никаких встреч. А он, как всегда, пришел на службу, и это один из тех дней, что похожи друг на друга до ума помрачения. И все же он никак не мог заставить себя взяться за работу. Отведя взгляд от бумаг, Дэмистон взглянул на второго капитана, сидевшего за столом напротив и старательно выводившего на бумаге ровные шеренги Букову: «Горан!» — позвал Корт. Тот вздрогнул, словно его ударили, вскинул голову и смирился, служивца неприязненным взглядом. «Что?» — спросил он, отведя руку с пером подальше от чистого листа. «Как там твое расследование дуэли?» Горан нахмурился, вопрос ему не понравился. Все шло так гладко до того, как мешался Дэмистон и едва не поймал подозрительного типа в черном плаще. До этого момента все было ясно и понятно, оставалось только держать в узде двух членов Совета, грозящихся перерезать глотки друг другу. И тут появился Корца со своей идеей о том, что никакой дуэли не было, а произошло заказное убийство, после чего расследование превратилось в болото, в котором увяз и сам Горан, и все его люди, потому что никаких следов наемника они так и не нашли. «Издеваешься?» — хмуро осведомился он. «Лучше бы сам занялся им. Пробежался бы по улицам, глядишь, и снова нашел бы какого-то подозрительного типа». «Только на этот раз бы не упустил. Я бы с удовольствием откликнулся Дэмистон и указал рукой на свой стол. Но видишь...» «Как будто у меня меньше», — буркнул город. «Со дня на день в город приедет невеста его величества, а у меня недостача парадных мундиров. Моль, крысы, воры. Не знаю, куда они деваются. А ведь велено выйти в полном параде встречать эту северянку на площадь, к воротам замка. А тут мундиров нет». Дим, достану эти клятые мундиры!» Горн сердито хлопнул ладонью по столу, и Деймистон ухмыльнулся. Его дело дежурить ночью, патрулировать квартал в сплошной тьме, растаскивая пьяные драки и гоняя незадачливых воришек. Там, в темноте, парадные мундиры не нужны. Даже в самый что ни на есть праздничный день. «Что скалишься?» — сердито бросил Горан. «Сам-то не бойся цыпался, пока твои ребята этой ночью шарили по площади». «Выспался, — признался Корт, — но с сегодняшнего дня придется и мне ночью дежурить». Он сунул руку в груду бумаг и выудил одинокий лист со сломанной сургучной печатью. «Пожалуйста, — сказал он, демонстрируя напарнику лист, — вот приказ. Днем положено разбираться с делами, ночью контролировать работу веренного подразделения. Когда спать — непонятно. Тут и будешь спать, — отозвался капитан, — как всегда. Знаю я тебя». Придвинешь кресло к камину и храпишь так, что стекла трясутся. — Бывает, — согласился Корт, — несем службу денно и ночно. Он ухмыльнулся, но улыбка тотчас исчезла с его губ, когда он услышал, что этажом ниже загалдела дневная смена стражников. — Что там? — спросил он, поднимаясь со стула. — Не знаю, — растерянно отозвался Горан. — Что это так ребят разобрало? Он тоже поднялся на ноги, и в этот момент дверь распахнулась. На этот раз Дэмистон не стал хвататься за саблю. Вошедшего он сразу узнал. Не узнать мерда, командора-стражи, было просто невозможно. Широкоплечий и высокий полковник протиснулся сквозь дверной проем, для чего ему пришлось наклонить голову, и быстро подошел к столам капитанов. Его парадный мундир сиял чистотой, гладко выбритый подбородок был вздернут, а длинные волосы тщательно уложены по последней моде. Сила, мощь и решительность – вот что олицетворял собой полковник мерт Чем вызывал неприязнь у Демистана, который прекрасно знал, что такие образцовые солдатики больше заботятся о себе, чем о службе, и общение с полковником только укрепляло его в этой неприязни. «Но как дела, ребята?» — бросил полковник, похлопывая по ноге перчатками. «Расследование движется, но материальные ценности заблиял побледневший горон и тут же сбился. Корт просто отсалютовал и промолчал. «Бросайте все!» — пророкотал мерт сверкая тщательно отрепетированной улыбкой. «Кортеж принцессы замечен на подступах к криву. К вечеру северяне будут здесь». Так что начинайте выполнять новое распоряжение о встрече титулованных лиц, которые разослали вам недалее как вчера. Мундиры в панике забормотал Горан. Мундиры! Дэмистон лишь пожал плечами. Что, капитан, бросил Мерт, поворачиваясь к корду. Сегодня вам спать не придется. Похоже, это будет первая ночь, которую наша королева проведет в городе. И очень надеюсь, что эта ночь будет спокойной и тихой. «Никак нет», — отозвался корт, стараясь удержаться от язвительного тона. «Не будет». «Предполагаются праздничные гуляния горожан. Выражение верноподданнических чувств. Но Королевский квартал будет полностью под контролем ночной смены». «Понятно», — протянул мерт пристально разглядывая капитана. «Значит, неожиданностей не стоит ожидать». «Никак нет, господин полковник», — бросил корт, не отводя глаз. «Все пройдет гладко». «Очень на это надеюсь», — буркнул полковник, «и на то, что вы хоть и не выспались прошлой ночью, но это не помешает вам нести службу». Заметив, как дрогнули губы Демистона, полковник хищно оскалился и подмигнул подчиненному. «Бросьте, корт, все уже знают, что вы провели ночь в особняке Броков. Это настоящее событие. Еще никто из капитанов стражи не получал приглашения на ее приемы». «Ну и как, капитан, не уронили честь мундира?» Дэмистон проигнорировал жадный взгляд гора, на котором тот наградился сослуживца и понизил голос. «Эвета Брок — великолепная хозяйка», — сказал он. «Ее прием был выше всяких похвал, и мундир городской стражи, надеюсь, станет частым гостем и на следующих приемах». Горан завистливо чмокнул, а Мерт расхохотался. Он сделал шаг вперед и похлопал Дэмистона по плечу. «Так держать, капитан», — бросил он, понаклоняясь к подчиненному. «Пусть знают, что такое стража». Корт смотрел в его глаза, синие, пустые глаза, в которых не было и намека на веселье. В груди появился неприятный холодный ком, руки против воли вздрогнули, когда Дэмистон понял, что происходит. «Надеюсь, вы помните, Корт, что служите страже и будете так же верно служить ей и на улицах, и на праздничных приемах», — сказал полковник, все так же широко улыбаясь. «Я служу королю», — коротко отозвался Дэмистон, не слушая протестующих воплейки и Йора, призывавшего хранить молчание. «Значит, все в порядке», — медленно произнес Мерт, продолжая глядеть прямо в глаза Корду. «Ведь стража служит королю». «Так точно, господин полковник». Мерт снова широко улыбнулся, выпрямился, опять хлопнул Дэмистона по плечу и обернулся к горону, жадно прислушивающемуся к разговору. «Капитан», — бросил он. «Если вы не найдете свои пропавшие мундиры, завтра отправитесь лично патрулировать улицы». Голым. Рассмеявшись над своей шуткой, полковник отвернулся от онемевшего от ужаса капитана и широкими шагами направился к двери. Там, у выхода, он обернулся и добавил на прощание. Помните корт? Служение и умение не задавать лишних вопросов есть благо. И вышел, захлопнув за собой дверь. Дэмистон медленно опустился на стул, не слушая жалобное скуление горона, предвкушавшего прогулку ногишом по риву и проклинавшего крыс и интендантов. Корт не слышал ни единого слова из его жалоб. Он думал о заговорщиках. Командир городской стражи полковник Мерт, один из них. Он знает.